Бонусная глава. Малышка из завсегдата и таверны. Её телохранители. Авантюристы кроется любили заглядывать в таверну танцующий Оцелот. Можно сказать, она была их базой. Завсегдаты Оцелота слили теми ещё равными типами, и Жильвестер Делиус, один из известнейших людей города, мало чем отличался от них. В дни своей молодости этот доблестный искатель приключений совершил немало славных подвигов, лобанцы рассказывали о нём своим детям. Министрели слагали баллады и даже за границей о нем слышали. Сколотив немалый капитал, жилевестер купил особняк в элитном западном районе Кроица и практически отошел от дел, Однако влияние сохранил и по сей день. Вот уже который год он неизменно обеда ужинал в танцующем оцелоте, заодно помогал новичкам-авантюристам советами и сводил их с нужными людьми. Также он пристально наблюдал за посетителями и подслушивал их разговоры, узнавая о последних взглядах и настроениях в обществе. В Краице очень уважали искателей приключений и путешественников, но вместе с тем требовали от них строгого соблюдения общественного порядка. Если бы охотники на магических существ начали вести себя, как им вздумается, от города камня на камне не осталось бы. Возможно, даже буквально. Влиятельные личности вроде Жильвестра следили за порядком и урезонивали особо взорвавшихся, так что та же Рита, например, могла спокойно управлять таверной и не бояться за свою безопасность. Жель, вот ваш чай» сказала Латина, подойдя к нему. «Спасибо, юная леди!» – улыбнулся Жильвестер и взял с под носа чашку. «Карты?» «Ага». «Вы хорошо играете, да?» Жильвестер прекрасно знал, что его улыбка ужасно пугала детей, а бородатое лицо снилось им в кошмарах. Как-то Хлоя, Руди и остальные заглянули в таверну, увидели его и вылетели на улицу быстрее молнии. Однако маленькая Латина Никогда не слышавшая об искателе приключений Жильвестре Делиусе, считала его просто хорошим дядей из всегда таверны который заходил каждый день, ел, пил дешёвое пиво и перекидывался в карты. Она вообще не боялась авантюристов и даже сейчас, наблюдая за ходом игры, время от времени посылала Желевестру и его компаньонам очаровательные улыбки. Суровые, закалённые в боях мужики отвечали ей тем же, если так можно было назвать их «зверские оскалы». Впрочем, девочка стояла рядом с ними, как ни в чём не бывало. Её улыбки считались бесплатным, отпускающимся в любых количествах бонусом к заказам. «Жель!» Жильвестр услышал знакомый голос и обернулся. Его догоняла Латина, на бегу, размахивающей рукой. «Что случилось, юная леди?» «Вы забыли это у нас!» Сказала девочка и протянула ему небольшую кожаную сумку. «И ты из-за этого бежала за мной?» права не стоило. «Ничего страшного!» — улыбнулась Латина и покачала головой. Платиновые хвостики, украшенные жёлтыми бантами, покачнулись в такт движению. Кен отмахнулся и сказал. «А, ерунда! Он всё равно скоро вернётся, тогда и заберёт!» Однако добросовестная малышка не могла это так оставить. «Юная леди, ты вернёшься сама? спросил Желивестер, не сумев скрыть тревожные нотки в голосе. И Они были почти в центре Южного района, сюда стражники заглядывали реже, чем в кварталы вокруг танцующего Ацелота, поэтому всякие негодяи вели себя смелее. «Вернусь! Я пойду прямо домой!» Гордо заверила его Латина и ткнула пальцем в обратном направлении. Она очень не любила, когда с ней нянчились как с детем неразумным, и всё же Жильвестер видел в ней именно маленькую милую девочку, которой угрожало множество опасностей. «Но...» «Не волнуйтесь, Жель. «До встречи!» Латина помахала ему, развернулась, колыхнув оранжевой юбкой, и убежала. Как оказалось, беспокоился Жильвестер ненапрасно. Внезапно налетел сильный ветер. «Ай!» Латина вовремя прижала задравшуюся юбку, однако поднявшаяся пыль попала ей в глаза. Девочка принялась тереть их обеими руками и не заметила, как очередной порыв, взъёрышив волосы, ослабил узел бантика. Ленточка распустилась, и наружу выглянул поломанный рог. Какие-то мужчины заметили его и, переглянувшись, нехорошо ухмыльнулись. «Девочка!» «Ха?» Латина подняла голову и уставилась на незнакомцев. Она не особо испугалась, потому что привыкла к грозным авантюристам из таверны, а эти ещё и приветливо улыбались ей. «Вы авантюристы?» «Да», — ответил один. «Позволь кое-что у тебя спросить. Если вам нужно что-то узнать, обратитесь к привратникам или уличной страже», — твёрдо сказала Латина. «Да ладно тебе!» Протянул мужчина и сделал шаг вперёд. В ту же секунду девочка сорвалась с места и бросилась бежать. «Чёрт! За ней!» Даже не оборачиваясь, Латина поняла, что её преследуют. «Как быть?» Дайл и Кенет неоднократно предупреждали её, что демоны со сломанными рогами – отличные мишени для преступников. Она коснулась волос и нащупала распустившуюся ленточку. «Этого я и боялась. А те люди – плохие!» Благодаря частым играм с друзьями, Латина стала намного сильнее и выносливее, чем выглядела внешне, она бежала по улице, ловко проскальзывая между прохожими. «Что же делать? Оцелот совсем в другой стороне!» «Точно! Стена! Там наверняка будут знакомые привратники!» Но радовалась девочка недолго, внезапно навстречу ей выскочил один из недоброжелателей, видимо, они раскусили её план и разделились. Латина мгновенно свернула в сторону. «Юркая чертовка! Не пора неё! Она первозортный товар!» «Куда теперь? Куда? Видимо, выбора нет. Придётся атаковать магией!» После инцидента с Рогом Дейл запретил Латине пользоваться боевыми заклинаниями. Однако она с самого начала прикидывала, куда направить заряд магии, чтобы быстрее устранить преследователей. Скорее всего, такому типу мышления её научили родители. Но злодеям повезло, потому что как раз в этот момент Латина увидела впереди знакомую спину, и чуть не заплакала от радости. «Жель!» Авантюрист резко обернулся. «Что случилось, юная леди?» Но Латина не ответила, лишь доверчиво прижалась к нему, схлипывая и повторяя «Жель! Жель!». Жильвестер заметил двух подбегающих к ним мужчин, мигом обо всём догадался и бросил на них настолько яростный взгляд, что преследователи застыли, как будто натолкнувшись на невидимую стену, посмотрели друг на друга Плутовато переглянулись и попытались объясниться. Но ну, понимаете, мы... это... Мы подумали, что она потерялась, и захотели помочь ей!» В любой другой ситуации им, возможно, удалось бы ускользнуть. Но сегодня они выбрали не ту цель и нарвались не на того человека. Желевестер с каменным лицом сжал увесистые кулаки. «Закончили? Тогда умрите!» Он уже редко брал задание, но по-прежнему держал себя в форме и выглядел весьма внушительно. Преследователи побледнели, задрожали, застучали зубами от страха. И тут. Что здесь происходит? Послышался властный голос. К ним подошла городская стража. Горе-похитители облегченно выдохнули и чуть ли не закричали: Мы спасены! Но им опять не повезло. Командир отряда увидел плачущую латину и тотчас вынес приговор. Кеннет с Ритой приветливо обслуживали клиентов и не задирали цены поэтому Стражи Порядка и Привратники тоже частенько заглядывали в Танцующего Ацеллота. Заодно они в особом порядке приглядывали за авантюристами и собирали последние слухи, вдруг где-то назревало недовольство или готовилось восстание. На первый взгляд казалось, что Искатели Приключений и Стражники неплохо ладили, но на самом деле всё было совсем наоборот. И только в последнее время они нашли общий интерес, Латина быстро завоевала сердца грубых грозных мужиков. Авантюристы могли сколько угодно твердить, что Дейл потерял голову от любви к приемной дочке, хотя сами умилялись и тайли от нежности, глядя, как девочка проварно снует по залу, поднося маленькими ручками воду, а потом провожает теплыми пожеланиями «Осторожнее на работе! Берегите себя! Приходите еще! Да и стражники не отставали от них. Подолгу службы им приходилось держать себя в форме и вырабатывать твердость характера, поэтому горожане нередко пугались их и вообще относились прохладно. А вот маленькая Латина неизменно улыбалась им и благодарила «Спасибо за патрулирование!». Она стала символом того, что стражи порядка клялись защищать. Таким образом, Латина мгновенно превратилась и выдала завсегдата и в таверны. Так что горе-похитители попали между Сциллой и Харибдой. Они довели Латину до слёз, тем самым совершив тяжелейшее преступление, и никакие оправдания не могли помочь им. И всё же лучше Жильвестер со стражами порядка, чем разъярённый Дейл. Этим же вечером Латина обходила завсегдатаев с большой бутылкой вина и наполняла стаканы, старательно поднимаясь на цыпочки. Особенно она усердствовала перед Жильвестром и Капитаном Стражи. Мужчины попросили в награду не деньги или благодарность Дейла, а особое обслуживание. В Кроице, втором по величине городе Лабанда, появилась крупная организация, состоящая из самых разных людей. Она называлась Отряд защиты Платиновой Феи или Телохранители Маленькой Девочки. Вот так Латина оказалась на вершине самого могущественного объединения города, и Дейл даже не догадывался об этом. Бонусная глава. Малышка, парень и сладости. Однажды Латина подошла к Кеннету и сказала «Кеннет, я хочу приготовить Дейлу что-нибудь такое, что подбодрило бы его, пока он на работе». Если бы Дейл услышал её сейчас, то точно свалился бы и расстаял от умиления. Что уж говорить, ведь одна улыбка латины мотивировала его на всё время задания. Безусловно, парень никогда не упускал случай обнять дочку, однако серьёзная и ответственная девочка считала, что этого недостаточно. «Посетители говорят, что сладости становятся вдвое вкуснее, когда вкладываешь себя в них. Я хочу приготовить что-нибудь сладкое». «Сладкое, значит». «Вообще, Дейл спокойно относится к сладостям. Хотя готовка латины точно поможет ему воспринять духом». Хмыкнул Киннет. Да и в простейших рецептах нужно просто точно отмерить ингредиенты и тщательно смешать их. С этим-то Латина справится, особенно если я помогу ей. Ладно, давай попробуем. Давай. И Кеннет принялся вспоминать рецепт. Латина дала мне их и пожелала успеха. Она просто чудо, правда? Спросил Дейл, светясь от счастья. Грегор с трудом подавил желание приложить руку к колбу. Болезнь прогрессировала со страшными темпами, его друг окончательно свихнулся из-за этой девочки. Единственный плюс – Дейл действительно относится к ней как к дочери, но если бы он заявился и сказал, что теперь он по маленьким девочкам, не знаю, что я сделал бы с ним. «Держи. Вот так просто?» – хмыкнул Грегор. Он думал, что Дейл съест всё сам до последней крошки, хотя, судя по страдальческому виду, он и правда хотел так поступить. Как бы он на меня не набросился потом. «Что делать? Я рассказал Латине о тебе» и она сказала угостить тебя. «А, так ты не сам делишься. Это всё объясняет». Пирожки с сушеными фруктами, которые Дейл жевал, чуть не плача от счастья, оказались весьма неплохими. «Кажется, чуть пересушенные», – подумал Грегор, наблюдая за другом. «Впрочем, ага, это сделано специально, чтобы они дольше хранились. А эта латина умница умеет готовить». Он начал снимать обёртку и заметил, что она двухслойная. Гадая, что бы это могло значить, он развернул первый слой и увидел неровные детские буквы. «Пожалуйста, позаботьтесь о Дейле!» «Даже так?» «Хм... Кажется, я начинаю понимать, почему Дейл так обожает её. Латина и правда отличный ребёнок». «Думаю, я должен хотя бы раз встретиться с ней», — пробормотал Грегор. «Я не против, но только если ты не попадёшь под её чары, я не отдам Латину никому, даже тебе!» Откликнулся Дейл. Вполуха, слушая его, Грегор снял второй слой и нашёл ещё одно сообщение. «Извините, что Дейл причиняет вам столько хлопот. Она точно понимает, каково мне приходится!» Расчувствовался юный дворянин. Бонусная глава. «Малышка и особые пирожки». Пирожки с сушёными фруктами, которые Латина приготовила под надзором Кеннета, были сладкими, и, что намного важнее, хранились дольше, чем нежные булочки – в рецепт которых входили масло и яйца. «Значит, юная леди ты это сама приготовила?» Спросил один из завсегдатаев таверны, страшный бородатый мужчина. «Да, учусь сделать пирожки для Дейла. Угощайтесь, Жиль, это за счёт заведения». Гордо кивнула Латина и протянула ему тарелку с пирожками и чашку чая. Жильвестер, одно имя которого вызывало благоговейное трепет у авантюристов-новичков, с улыбкой взял их. «Эх». «А ведь у меня давно могли бы быть такие внуки. Были бы они ещё такими же милыми, как юная леди». Подумал он и попробовал пирожок. «Не очень ровный и жестковато, но весьма недурственно. Вкуснотище!» «Мой тебе совет, юная леди. Продавай их и заработаешь кучу денег на карманные расходы». Хмыкнул бывший авантюрист, потянувшись за вторым. «Завсегда-то и мигом разобрали бы эксклюзивные сладости от латины, Несмотря на то, что из-за щедрой начинки пирожки получились бы относительно дороговатыми. «Но у Кенета получается намного вкуснее!» Склонив голову набок, возразила малышка. «Может быть, но Кенет много не продаст». «Почему?» «Потому что ты вкладываешь в них всю себя». «Хм?» Похоже, Латина не поняла его. Она никак не могла взять в толк, что на стоимость влияет не только качество. «Кенет тоже должен продавать много, ведь продуктов у нас хватает». «Да я не про то», – хохотнул Жильвестер, взял ещё один пирожок и заметил завистливые взгляды окружающих. «Съем всё до последней крошки, а вам ничего не достанется!» – злорадно подумал он. «Теперь понятно, почему Дейл так изменился. Я бы тоже не устоял». Отправившись на прогулку, Латина захватила остатки пирожков, чтобы угостить друзей. «Латина, ты уверена, что всё сделала правильно? Они же каменные!» – поморщился Руди. «Уверена, они твёрдые, чтобы дольше хранились. Они мягче сухарей, и текстура теста хорошая». С видом знатока оценил Марсель, сын булочника. «Чем они слаще, тем легче подгорают. Но ты сделала всё как надо?» «Слава богам!» Улыбнулась девочка. Ей больше нравилась критика, чем пустая похвала. «Жестковатые, но вкусные», — отозвалась Хлоя. «А мне после них пить захотелось», — заметил Энтони. «Латина, можно чаю?» «Ага», – кивнула девочка и налила ему из Тормоса. Руди тем временем подозрительно примолк. Утолив жажду чаем, Латина заглянула в корзинку и округлила глаза. «Куда всё делось? Я же столько принесла! Руди!» «А что, Руди? Ну да, я съел эти твои фиговинки. Не пропадать же им!» «Это не фиговинки. Я всё сделала правильно. В следующий раз приноси нормальные нежные пирожки». «Я готовлю их не для тебя, а для Дейла». Надулась Латина. «Шоколад тоже сойдёт!» «Не обращая на неё внимания», — продолжал Руди. Умудрившийся сберечь свою порцию, Марсель усмехнулся. «Руди ничему не учится?» «Да дурак он!» — откликнулась Хлоя, вгрызаясь пирожок. Конечно, они требовали доработки, но на фиговинки уж точно не тянули. Да и вряд ли Руди так быстро уничтожил бы их, если бы действительно так считал. «Мне кажется, Руди съест абсолютно всё, если это приготовит Латина!» Пробормотал Энтони. Друзья сокрушённо вздохнули и покивали, соглашаясь с ним.